ушать денег прочь, ухмыльнулась милая барыня. Ну, конечно, никто, в ком мозгов хоть на златник имеется, скрепил хлебосущенский. Так вот в чем дело, продолжал он, эта госпожа точно оговорила вас и запутала, вы это сами увидите через день-два на деле. Стоите вы на одном, что и знать-то её не знаете, и в глаза никогда не видали, и дел с ней никаких не имели. И ребёнка у вас нет и никогда не было. Чем бы ни улечила она, отвечайте одно: вздор, ложь, а договор ничего не знаю, ни к чему не причастно. Понимаете? Как же не понять? Только что ж из того? А то, что извольте получить теперь три радужных да ещё одно на преслугу вашу с тем чтобы вы внушили прислуге-то пускай то же самое говорит что и вы понимаете объяснил Плевет Харлампоевич вынимая из толстого бумажника четыре сотенных В этихуш я расписки не потребую, продолжал он с величайшей любезностью, потому они только в задаток идут, а будете исполнить и удачно моё поручение, то и вновь получить имеете. Ну что? Теперь питаете ещё такую же симпатию к Бероевой, шутя подмигнул Хлебонасущенский. Какая там симпатии много их таковских-то подхватила милая бароня в конце очарованная двоякой выгодой деньгами и успешным выходом из предстоящего дела. В прислуге-то уверенный, заботливо сведмился ходатай. Ой, да что прислуга в ней как в самой в себе, особенно если вы в последствии еще что-нибудь для нее прикинете. Успокой лакушерка. А младенца, я полагаю, лучше бы было как можно скорее с рук сбыть, посоветовалась она в заключении. Все непременно, совсем дало его и как можно скорей. Затем Плевтхарлампевич приступил к подробному и самому обстоятельному обучению, как и что говорить против всех показаний Бироевой. А после этой нозе дательной лекции поскакал к матушке ее сиятельству с уведомлением, что подкуп акушерки с прислугой обошелся якобы в четыре тысячи рублей серебром, просила дескать пять, да у торговал ты щенку ради выгод княжеского семейства и что за сим дальнейшее делиться по неизреченной милости Господа почти совсем улажено. Глава с 18 по 23 -ю. очные ставки. Прошла неделя с тех пор, как с Бероевой снят был первый допрос у следственного пристава. В течение всего этого времени её никуда не вызывали. Она безвыходно сидела в своём секретном номере. Тоска упорно и долго и непрестанно глодала её грудь своими тихоноющими захватами у неё сжималось сердце при мысли о детях а о своём положении она менее думала даже с воспоминанием о них и совсем забывала его порою да и при том у неё всё-таки ещё мелькала впереди смутная надежда на свободу на полное оправдание себя при следствии и перед судом ведь есть же на свете правда старалась она уверить себя и всё ждала и ждала исхода Но тянулись дни за днями, тянулись долгие бессонные ночи, и на душе арестантки становилось всё мрачней и тяжелее. Надежда, мелькая уже гораздо реже с каждым днём и с каждым часом, слабела всё больше, а с ней вместе слабели и силы Бероевой. Мрачная комната со своей суровой обстановкой подпольными обитательницами, вечной сыростью и холодом по ночам, отсутствием сколько-нибудь мыслящего лица человеческого за исключением сонливой физиономии молчальника, сторожа и неизвестность о дальнейшем ходе своего дела, всё это непрестанным гнётом своим ложилось на душу заключённицы. Давила на её мозг такого рода впечатления, что она уже крайне близка была к умопомешательству. Блуждающие глаза, потерянный вид, нервно-боязливые движения являлись признаками обличающими начало болезненной мании, которой так располагает постоянное одиночное заключение. В течение этой недели, казалось, все забыли о её существовании, кроме сторожа, приносившего ей утром обед до да воду, а вечером вонючий ночник. Грязная копоть этого ночника мутила обоняние и першило в горле. Клопы и черви беспрепятственно ползали по её платью и белью, о перемене которого никто не заботился, так как при съезжих домах арестанты по большей части содержатся в собственном костюме, причём неоднократно бывают случаи, что женщины в секретных остаются в одном и том же белье без перемены по 3-4 месяца. если даже не больше, это белье истлевает до такой степени, что порождаемые азмы в конец расползается на теле. Затхлый воздух, насыщенный нежеланной сыростию и отсутствия движения в трех-четырех аршинном пространстве успели уже наложить свое болезненное клеймо на организм заключенной. Грудь ее подалась внутрь, плечи слегка ввалились, все черты ее красивого лица осунулись. Во всём теле появилась какая-то вялость, глаза поблёкли и украсились вокруг буроватую синевою, загораясь блеском только во время ночных пароксизмов нервной лихорадки, которую под влиянием условий своего заключения начинала уже страдать арестантка. Ещё 2-3 недели такого существования, и восходит для бюроевой представлялась бы только больница для умалишенных. с последним путешествием в болото какого-нибудь из петербургских кладбищ. Но смутная надежда на доброе окончание дела всё ещё тлела в ней слабеющей искоркой. Каждое утро она начинала ожиданием, что сейчас раскроется дверь, и её поведут в следственную камеру, где она уличит своих противников во всех их гнусных замыслах и спутанной интриге против неё, в интриге, затаённые нити, которые однако до сих пор ещё оставались для неё темнейшей загадкой. И наконец она дождалась. Одурманенная струейю свежего воздуха, которым пахнуло на нее из надворного коридора, вышла она вместе с вооруженным солдатом в следственную камеру, шатаясь и еле различая за туманиным взором группы каких-то посторонних лиц, как будто несколько знакомых, но каких именно Бероева не успела ясно разглядеть и составить себе о них какое-либо представление. Она с трудом переводила дыхание, казалось, очень слабой и больной, так что следователь предложил ей сесть и оправиться. Он был очень угрюм, с оттенком крепко озабоченной мысли в лице, как бы говоривший, что обстоятельства следствия становятся очень темны и запутанны. Первые знаки участия его корестантки подействовали на неё несколько ободряющим образом, но затем вид этой угрюмой, досадливой забоченности снова мучительной ноющей болью оледянил и сжал её сердце. Оно забилось тоской ожидания. Вам надо дать переочную ставку с госпожой фон Шпильце и другими лицами, обратился к ней следственный пристав. Вы должны уличить их и подтвердить справедливость ваших показаний. Бюроева тихо взглянула на него взглядом безмолвной благодарности. Эти слова зажгли в ней надежду и убеждение, что её правота восторжествует. Но от её последнего взгляда брови следователя, казалось, ещё больше нахмурились. Госпожа фон Шпильце, потрудитесь войти в эту комнату, воззвесил он голос, и на пороге появилась блестательная генеральша в дорогой шали с сверкающими кольцами на толстейших коротких пальцах. За нею в обычно почтительном сокбении кошачьей поступью пробирался плевт Харлампьевич Хлебоносущенский. Я не какая-нибудь, резкой, самоуверенной гордостью, начала Мария Потаповна своим несколько крикливым полиглоссическим акцентом к следователю в особенности. Я благородная дама, сударь. Я известна парон фон Шипсих, граф Оксенкопф, генерал Пупков, сенатор Пшесинский. Я знакома со всех князья и графы, я до шефшандарма пойду, меня нельзя оскорблять, я сама генеральша. Дважды да никто еще не оскорбил, попытался прервать ее следователь, но генеральша не унималась. Нет, оскорбил, оскорбил, Ви, оскорбил, воззвысила на голос, жестикулируя руками. Меня до полиции призывают. На одна доска со всяких мошенников ставят. Яблогородный генералша, я ничего не знай, я будет жаловаться. Граф Оксинкоп, сенатор Пресинский, это вы можете. А теперь успокойтесь, у меня мало времени. Вы к съём на мою квартиру могли приезжать, а не меня звать в полис. Ну, благодаря вам и то целую неделю тянули. Ведь вы на третью только повестку отозвались. У меня, повторяю, времени нет. Возвысил голос и тот, в свою очередь. Генеральша, получив отпор, поугомонилась и, погрозив еще раз, но уже как бы про себя и притом в полголоса, о, я будет шаловаться, затихла и приняла вид недоступного достоинства. Научные ставки Сбероевой и генеральша фон Шпильце показала, что даже и не знала. о её существовании до того времени, как однажды женщина по имени Александра звания и фамилии не упомнит, лет 5 тому назад проживавшая у неё в услужении и в подходе от места изредка посещавшая её генеральшу, явилась к ней в прошлом году и стала рассказывать о том, что она, Александра, узнала про бедственное положение некой Бероевой, ищущей продать свои бриллианты, и предложила генеральшу сделать эту покупку, причём сообщила и адрес Бероевой. Горничная обвиняемая солдатская дочь Аграфенна Степановна повторила при этом своё показание о том, как и где она познакомилась с Зеленьковым, и как встретила однажды у него на квартире женщину Александру, которую он называл своей тёткой, и которую она после случайного разговора с ней о Бероевой нигде и никогда больше с того вечера не видала. Показания её невольным образом, конечно, во многом не разнилось с теми обстоятельствами, что передавала теперь генерал-шаффон Шпильце. Зеленьков же повторил, что с тёткой своей Александрой в показаниях он вымышленно назвал её Иванной. Виделся вообще очень редко, но что в то время он имел намерение жениться на девице Аграфене Степановной. и встретив как-то на улице свою тетку, пригласил к себе как единственную свою родственницу, чтобы она посмотрела его невесту и дала ему необходимые советы. Далее показывал он, что после этого вечера тетка заходила к нему один только раз, и то не надолго. причём объявила, что пришла проститься, так как она нашла себе место в отъезд за границу, куда именно не сказывала, но обещала писать, однако же писем до сих пор не присылала ещё. Называла также и фамилию господ, на которую он мало тогда обратил внимание и теперь за давностью времени позабыл совершенно. Справки о месте пребывания Александры Ивановной которые ещё раньше, основываясь на показаниях Зеленькова, наводил следователь в канцелярии генерал-губернатора, не привели никаким результатам, так как по спискам оказалось несколько Александров Ивановых, проживающих с господами за границей. В эту минуту Плевкт Харлампоевич внутренне торжествовал при виде плодов своего разностороннего и предусмотрительного гения. Клейные уроки и наущения его, которые за исключением девушки Груши, давал он вместе с деньгами всем прикосновленным к делу лицам, не пропали даром. Цель совокупных показаний их развивалась вполне стройно и согласно с планом, заранее им предначертанным.